Глава шестнадцатая. Стройка тысячелетия. Мы провели замечательные каникулы на Миноре, но все хорошее когда-то заканчивается. Закончились и безмятежные дни райского места, и начались важные дела, требующие моего участия. А судя по бесчисленным сообщениям от Валекиана, очень требовали. За несколько стандартных дней корабль перенес нас от Минори к орбите звезды Левия. Это было молодое желтое светило, подобное Солнцу. И его протуберанцы сверкали ярко, живо, отчетливо. И, судя по шепоту, Левия была насторожена столь ярой деятельностью людей на ее орбите. Я долго вслушивался, мысленно успокаивал ее на языке, понятном нам одним. И звезда мне поверила. позволило людям создавать вокруг нее новый дом. Вокруг орбиты Ливия дрейфовали не сотни, а тысячи кораблей. Большинство из них огромных размеров. Исследовательские суда или корабли-заводы. Меня позабавила мысль, что именно на это ушла половина моего состояния. Лучшего способа потратить средства и не придумаешь. Большинство судов сосредоточились вокруг двух ближайших к звезде планет. Первая состояла из газа, а вот во второй находили большие залежи руды стелия — самого прочного металла во Вселенной, но и самого сложно добываемого — из-за сложной кристаллической решетки, где атомы располагались почти вплотную друг к другу. «Керцог хочет, чтобы мы подошли к его кораблю и состыковались», — сообщил мне Гектор. «А в чем проблема?» «Ни в чем, просто уведомляю. Как я понял, они ждут только вас, чтобы начать работы». Я кивнул в ответ и продолжил рассматривать громадные корабли-заводы, что на расстоянии казались светящимися точками. Если собрать в ряд всех, кто выстроился вокруг Левия, то получилась бы цепочка, занимающая четверть орбиты. Валекиан отправил мне очередное сообщение, что меня ждут, как очередного пришествия Звезды Надежды. Так говорят, когда она изредка пропадает с небосвода. «Стыковка через два часа!» Уведомил нас Гектор и удалился. «Разве вы не рискуете, собрав столько кораблей в одном месте?» — спросила Элис, не отводя взгляда от иллюминатора. «Чтобы создать реверсное поле, ему нужна опора, а пока ее нет. Ты представь, сколько опор надо, чтобы создать поле с орбиту звезды!» «Что значит опора?» — спросила Элис, и наши взгляды встретились. Чтобы создать защитное поле по всей орбите звезды, потребуется не меньше тысячи передатчиков по всей окружности. Корабли все время перемещаются и не могут ими служить. И еще это очень ресурсозатратно, поэтому в других мирах подобные технологии не использовали. А ты не можешь создать свое поле? Я? Чего ты удивляешься? Ты сам придумал эту стройку, всех здесь собрал. Так сможешь ли обеспечить безопасность всех этих людей? Она говорила спокойно. Словно то, что она предлагала, было столь просто, как заказать доставку одежды. «Честно, я не уверен, что у меня получится. Я сомневался в этой затее. Я видела, как ты создаешь это поле на тех голограммах, совлесты и из заргуты. Словно она часть тебя. И ты не испугалась?» Я начал переживать. «Нет», — усмехнулась она, — «я слишком хорошо тебя знаю, чтобы бояться». и знаю наверняка, что на меня твой гнев не распространяется». Она выдержала небольшую паузу и спросила снова. «Ты же можешь попробовать создать подобное поле здесь?» «Могу», — неохотно ответил я. Элис смотрела на меня решительно. Она ждала, и мне пришлось не заставлять ее ждать действий. Я переоделся в черный огнеупорный скафандр и стянул волосы в хвост. Только руки оставил открытыми. Рано пронизывающая ладонь прошла, но не затянулась, оставив на коже глубокие черные разрезы со следами темной материи. Я прошел в кислородный отсек перед шлюзами. Воздух выкачался, и я сделал последний вдох, после чего шагнул в космос. Тело на мгновение зависло среди мрака, освещенного пламенем Левия. Я собрал позади себя немного энергии, которая преобразовалась в огромные огненные крылья. признаться В теле тени ими было гораздо легче управлять. Тогда они были частью меня. А сейчас чем-то родным, но в то же время чужеродным. Крылья перенесли меня к кораблям-заводам, но гораздо медленнее, чем я ожидал. Мое тело парило почти вровень с нашим кораблем, и я не мог стать быстрее. Не с этим телом. В сотый раз поймал себя на мысли, что живу не в своей оболочке. Мой дом — это космос. не привязанной гравитации к одному месту. И не будь, Элис, я бы не раздумывая разорвал это человеческое тело на части, чтобы снова вкусить безграничную силу, почти божественную. Разве обычные люди тоже не мечтают о божественном? Все мечтают, но никто не думает о жертвах. На меня смотрели сотни глаз из иллюминаторов всех ближайших кораблей. Люди буквально толпились, чтобы вблизи увидеть мой космический полет. Это рассмешило меня. Мы тянемся к силе, к божественному, но забываем, что подобное может обжечь. Не тело, а саму душу так, что от нее останутся обугленные черные нити. Я видел в мелькавших в иллюминаторах глазах желание хотя бы прикоснуться ко мне. Но я не был богом. Так кто же я? Принц? Проводник-планетотворец? Сын самой смерти? Все вместе взятое или нечто иное? Я уже твердо знал, зачем пришел в этот мир, но до сих пор не понял, кто вдохнул в меня жизнь, ибо тело было давно мертво, ровно с той секунды, когда после рождения меня выбросили в космос. Да, у меня еще бились сердца и текла по венам кровь, но будь оно живым, настоящим, давно бы обратилось в пепел. Раз его работу поддерживает чья-то энергия, не знаю какая и не могу даже догадываться, то это кому-то нужно. Может, самому мирозданию или кому-то из его созданий выгодно, чтобы моя душа оставалась на этом свете? В своих мыслях я не заметил, как прошли часы. Корабль с Элис на борту давно скрылся из поля зрения. Прочие суда оставались в десятках километрах позади. Еще чуть-чуть. Чуть ближе к звезде, и можно попробовать. Правда, все еще не представлял, сколько энергии нужно для подобного поля. И хватит ли ее у меня? «Я помогу», — послышался шепот в голове, говорящий только на нам известном языке звезд. Я попытался расспросить, уточнить, как она может помочь, но в ответ получил молчание. Я остановился на орбите маленькой газовой планеты, первой в этой звездной системе. Металлический гигант остался позади, вторым, и вместо него вдали виднелся тонкий серый силуэт, огни кораблей померкли в пространстве космоса. До них было слишком далеко, но близко, чтобы вдоволь наполниться силой Левия, этой прекрасной звезды, такой же, как Сарен, которую я до сих пор благодарю за жертву, за мое спасение. Левия вдоволь одарила меня своей силой, но я стал умнее и не стал пропускать ее через свое бренное тело, которое бы уже развалилось от столь мощного потока. Энергия светом скапливалась вокруг меня, не касаясь. Я чувствовал ее, накапливал, управлял, но не знал, когда следует остановиться. А вот Левия знала. Тонкий голосок пронесся в сознании. «Хватит!» И я остановился. Сила звезды шаром яркого света скопилась вокруг, и я равномерно распределял ее по окружности. Когда круг огненного света стал плотным и однородным, резко раскинул руки, отпуская шар расправляться. Я поспешил обратно к кораблям. Ливия не прогадала. Энергетический шар распрямился. Границы его стали тонкими, создавая защитное поле. Свет никого не задел. Он не нес разрушительной мощи. Разве что люди могли увидеть мимолетную яркую вспышку. Защитное поле распространилось по всей орбите левия, заканчиваясь в нескольких сотнях километров от кораблей. Тело оказалось измотано многочасовыми перелетами, и я намеревался дать ему отдохнуть. Несколько часов искал нужный корабль, пока не нашел, и сотню раз успел пожалеть, что не подумал взять передатчик. Для меня открыли шлюзы, и я ступил на борт огромного космического лайнера, мгновенно избавляясь от тяжести крыльев. Отсеки задраились, и помещение наполнилось воздухом. Первый вдох отдавал давящей болью в груди. Это распрямились легкие. Я пошатнулся, чуть не упал. Но шлюзы кислородного отсека открылись, и меня тут же подхватил Гектор. — Я в порядке, — пытался я отдышаться Давайте помогу дойти. Он придерживал меня мощной кибер-рукой и не собирался отпускать. — Дай мне минутку, я дойду сам. Это была не просьба, а приказ. И мой союзник это понял. Гектор бережно опустил меня, И я присел, прислонившись к стене. Закашлялся. «Я могу передать герцогу, что вы придете позже, и помогу дойти до каюты», — не унимался Гектор. «Нет», — решительно возразил я. «Люди не должны видеть слабость». Он понял меня и кивнул. Мало кому я мог доверить свою беспомощность. Через несколько минут Гектор помог мне встать. Но я уже мог стоять прямо и дышал ровно. Солдат повел меня по длинным широким коридорам лайнера, туда, где решались все вопросы. За большим круглым антигравитационным столом собрались герцог, ученые, инженеры и прочие люди, чьих должностей я не знал. Роберт встал и пригласил меня сесть рядом. Он представил меня присутствующим по своим правилам, но не стал представлять остальных. Людей было очень много. Большинство сидели за антигравитационным столом. но многие стояли позади. Я увидел стоящего возле стены Валекиана, когда тот беспечно помахал мне рукой. Это показалось забавным, и на мгновение на моем лице появилась улыбка. Удивительно, но абсолютно все на секунду встали, чтобы поклониться мне. Я одобрительно кивнул, и только после этого все, включая герцога, сели обратно. «Раз все собрались, мы можем начать». объявил Роберт и активировал скрытую панель управления в столе напротив него. «Перед нами возникла голографическая модель будущей конструкции, огромная, занимающая треть переговорного зала». Роберт продолжил. «Перед вами полная модель мегаструктуры. Но это скорее для ознакомления». Он выдержал минуту, после чего активировал другую команду на панели. «А вот и наша цель». При этом большая часть голограммы распалась, оставив после себя огромное орбитальное кольцо. «Первый этап нашей с вами грандиозной стройки тысячелетия!» Герцог обрисовал присутствующим все детали для начала работы. Выдал точные координаты для каждого корабля. Я заметил, что Валекин внимательно слушает, как и все остальные, и даже делает серьезный вид, о чем-то размышляя. Голограмма кольца разделилась на детали. На миллионы различных деталей. Цельновыплавленные платформы, сборные коридоры, части лифтов, панели для сбора солнечной энергии по всей площади внутренней стороны конструкции и прочее. Инженеры обрисовывали задачи для каждого корабля и подразделения. Но мне было сложно уловить нить разговора, хотя я смог понять большую часть сказанного. Обсуждения шли много часов. Я заговорил только тогда, когда речь зашла о добыче руды из металлического гиганта. Обсуждение шло настолько долго, что я шепнул герцогу на ухо. «Будет лучше, если я пойду спать». Правда заключалась в том, что мое тело держалось из последних сил, чтобы не провалиться в спасительные грезы, и тогда меня придется нести в каюту. Роберт молча кивнул, встал из-за стола и громко сообщил, что принцу, то есть мне, нужно откланяться, чтобы завтра начать свою работу. Я поднялся, собираясь уходить, но все присутствующие вновь встали и поклонились. Молча кивнув, я все-таки удалился в свою каюту, которую без помощи Гектора точно бы не нашел, ибо мы находились уже на лайнере герцога, а где остался предыдущий корабль, я не имел ни малейшего понятия. Элис уже сладко спала, поджав под себя большую часть одеяла. Я разделся и лег с ней рядом. Она начала ворочаться и сладко прижалась ко мне. Я засыпал с улыбкой. Я перестал понимать время суток. Всегда было светло, так что не знаю, в какую рань меня разбудили. Люциус растолкал меня, и пришлось неохотно открыть глаза. А Элис еще спала, закинув на меня ногу. Громила не стал ничего говорить, чтобы не разбудить ее. Он вышел из каюты, жестом показав, что будет ждать снаружи. Пришлось вставать. Я быстро принял душ, надел скафандр, связал волосы в хвост, кинул взгляд на зеркало. Шрамы не затягивались. Они оставили следы не только на теле, но и в душе. Остались вечным напоминанием того, кем я могу стать. Остались вечной тенью на моем лице. Люциус ждал меня у каюты. Мы перекинулись несколькими дружелюбными фразами, после чего Громила объяснил, что корабли-заводы уже заняли свои позиции. Он достал портативный спутник и вывел голограмму металлического гиганта. Красной точкой было отмечено, где следовало начинать работу. Наш корабль подошел почти вплотную, чтобы я быстро смог добраться до нужного места. Громила проводил меня к шлюзам и вручил новый перенастроенный коммуникатор для связи. Я вставил устройство в ухо. Он должен улавливать сигналы моей речи, несмотря на то, что звук рассеивается в космосе. а надевать шлем я не желал несмотря на постоянные уговоры друзей и гдеень тебе было вставать так рано зевнув спросил я у люциуса я следовал указаниям герцога да и чем раньше начнем мы тем быстрее заработают корабли заводы голос моего друга был уставший удивительно я иронично усмехнулся подходя к кислородному отсеку что удивительно громила сдвинул бровик переносице и скрестил руки перед собой. «Как легко тебе удалось сменить сторону?» Я слегка отвел взгляд. «Нет, я не имею в виду, что не стоит подчиняться герцогу. Как раз наоборот. Он гораздо более опытный предводитель». На мгновение я замешкался, но продолжил. «Мне давно хотелось спросить. Ты столько лет служил моей матери, доказывая свою верность, чтобы стать приближенным?» Что же заставило тебя променять праведную жизнь на эту? Почему ты помог мне тогда на корабле матери? А такой вариант, как то, что я не хотел допустить гибели всех жителей Земли, не рассматривается? Люциус выглядел озадаченным, но в его глазах, как всегда, скрывалась некая загадка. Мать уничтожала планеты и до этого. Земля же не первая. Нет. Я видел гибель еще нескольких планет, когда служил вашей матери. «Так что изменилось?» Я посмотрел в его карие глаза. «Изменился я, и не один я». «Хочешь сказать, ты не знал, что Гектор усыпит тех солдат?» Мое лицо вытянулось. «Я предполагал, что он выкинет нечто подобное, но не знал когда». «Но ты с легкостью с ним согласился. Почему?» «Потому что был уже согласен, но не настолько смел, чтобы предать королеву столь дерзким способом». «И ты не пожалел о своем решении?» «Ни разу!» — усмехнулся он. «Я рад иметь такого союзника!» Я кивнул и нажал кнопку, открывающую кислородный отсек. Люциус остался за прозрачной дверью, когда та закрылась. Воздух выкачался, и я сделал последний выдох. Шлюзы открылись, и подо мной раскинулась серая планета. Испещренная кратерами, она чем-то напоминала спутник Земли по своим очертаниям. «Осторожно!» — Сила притяжения присутствует, — послышался голос Люциуса в устройстве. Я ответил, что понял, и легкомысленно прыгнул вниз. Крылья активировались на половине полета, и я резко застыл в пространстве. До поверхности оставалось несколько километров, и теперь я спускался не спеша под тяжестью огненных крыльев. Они плавно опустили меня на твердую почву. Атмосферы здесь не было. Никакой. Только серый пустынный пейзаж, мрачнее, чем на ардентальте освещенный огнями звезд в холодной пустоте небесной дали. Я убрал крылья и сделал несколько шагов. Казалось, что тело потеряло большую часть своего веса, но все равно прочно стояло на ногах. — Здесь! — послышался голос одного из инженеров в ухе, и я остановился. Присев на корточки дотронулся голой рукой до поверхности. Она была шершавая, словно цельный, необработанный кусок металлической руды. «Корабли готовы!» — сообщил тот же голос. Я закрыл глаза. Через мое тело стали проходить импульсы, что исходили от самого ядра металлической планеты. Очень слабые. С телей практически ничего не пропускал. Тем самым очень долго нагревался и остывал. а для плавления требовалось столько энергии, что на кораблях-заводах применялись целые атомные реакторы. Импульсы были еле уловимы, но мне хватило этого, чтобы прочувствовать каждый атом. Они цеплялись друг за друга с такой силой, что мне было проще расплавить все корабли вокруг, чем расщепить эти молекулы. Первые полчаса ничего не происходило. Я неподвижно сидел, не убирая рук с металлической поверхности. Тем, кто смотрел сверху, Возможно, казалось, что я просто уснул. Но нет. Самое интересное происходило внутри планеты. Атомы медленно отделялись друг от друга, начиная с самых глубин. Где-то еще через час я ощутил толчки поверхности. Время шло. Они усиливались. И так до тех пор, пока вся планета не задрожала. Я встал, еле сохраняя равновесие на дрожащей поверхности. Резко вытянул руки вверх, и куски руды начали отделяться и подниматься вверх. Они кружили надо мной. Большие и маленькие частички этой планеты. Когда их набралось достаточно много, я отправил поток к ближайшему кораблю за воду шлюзы которого уже были открыты для приема руды. Десятки тонн металла проделывали путь примерно в 10 километров от планеты, чтобы добраться до цели. «Хватит! В другой корабль!» Тот же голос снова указал мне новое направление. Вторая часть руды отправилась дальше, к другому заводу. И так еще раз, к третьему. На этом мои силы закончились. На сегодня все. Я передал сообщение, активировал крылья и вернулся на лайнер. У меня осталось крупица сил, чтобы поесть и лечь спать. Не знаю, сколько дней прошло. Занимался только тем, что добывал руду с стелия и переносил ее на корабли-заводы. Время исчезало, когда я работал. Металлическая планета забирала огромное количество сил. И то мне удалось добыть только сотую часть всего металла. Была то ли ночь, то ли день по стандартным меркам, не знаю. Но я крепко спал. Один в своей кровати. Элис сидела с ребенком. Сначала я почувствовал прилив сил. Слишком большой поток энергии, что исходил откуда-то извне. Но после того, как все мои силы были брошены на добычу руды, это был приятный прилив, и он только улучшал мой сон. Я проснулся от резкой боли, холодом пронесшейся сквозь все тело. Вскочил, резко втянув воздух. И снова боль. Холод проникал в кости, растекаясь по позвоночнику. Мне хотелось закричать, но я держался, чтобы не напугать Элис. Неожиданно в дверь постучали. Элис вышла из смежной каюты с Кайлом в руках и открыла дверь. подол ее слишком длинного синего платья струился по полу. Я сидел на кровати и не понимал, откуда взяться этой боли. Столь ужасающе знакомой. Потихоньку становилось легче. В каюту вошел герцог, и вид у него был крайне встревоженный. — Что случилось? — пробормотал я, тяжело дыша. — На нас напали. Собирайтесь. Я кивнул в ответ и встал с кровати. — Кто? — удивленно спросила Элис. — Королева. Роберт пристально посмотрел на меня. — Ты уверен, что она на борту? — переспросил я. — Нет, я уверен, что это ее корабли. И опять ледяными режущими копьями боль пронзила все тело так, что я скрутился и застонал. Схватился за живот и чуть не избавился от ужина. Это было ужасно. Боль захватывала меня всего, каждую клеточку тела. — Что с тобой? — испугалась Элис. Герцог подхватил меня. — Холод! — пробормотал я, пока боль отступала. — Холод? Моя любовь приоткрыла рот в удивлении. — Поле атакуют леденящими ракетами! — пояснил герцог. — После его слов я понял. Глаза расширились, и я просто оцепенел. Элис отнесла Кайла в колыбель и быстро вернулась. Роберт обратился к ней. «Принеси скафандр». Моя любовь достала из автоматизированного шкафа термобелье и мой черный скафандр. «Помочь одеться?» — спросил герцог, забирая у нее одежду. «Нет», — ответил я, выпрямляясь. «Вроде отпустила». Я быстро натянул на себя термобелье и поверх него скафандр. Ладони оставались открытыми. «Жди тут», — просил я Элис, быстро обняв. Она закивала в ответ, но в глазах читался страх за мою жизнь. Мы с герцогом не успели дойти до капитанского мостика, как леденящая боль снова охватила мое тело. С каждым приступом я становился слабее. Холод забирал драгоценное тепло, поддерживающее жизнь этого тела. «Я так долго не выдержу!» Пробормотал я, опираясь на стену и сползая по ней вниз. «Тогда уберите поле!» Роберт снова помог мне подняться. «Они будут стрелять в корабли!» Мой голос непривычно дрожал. «Ваша жизнь дороже всех кораблей!» Он положил руку мне на плечо. «Нет, моя жизнь ничего не стоит! Сколько у нас боевых кораблей?» «Десять, включая этот и сибил «А у матери?» «Где-то сотня!» Я выругался, осознав всю радужность происходящего. Если оставить поле, то залпов через десять от моих сил ничего не останется. Но если убрать, сразу пострадают невинные люди, рабочие, доверившие мне свои жизни. Но тогда у меня будет шанс спасти большинство. «Маркус, убирайте поле!» — настаивал Роберт, глядя в мои глаза. Холод растекался по венам, замораживая пламя, ставшая частью меня. Я снова застонал, тяжело вдохнув воздух. — Хорошо. — робко ответил я. Мое сознание раскинулось широко на сотни километров вокруг, чтобы добраться до защитного поля, дотронуться до него и забрать всю силу обратно. Я ощутил резкий приток энергии, и боль ушла. Остаточная энергия поля восполнила то, что забрал холод смерти. — Отведи меня к ближайшим шлюзам. Я выпрямился, высоко подняв голову. Герцог привел меня в нужное место почти бегом. Затем я вбежал в кислородный отсек, миновав этап откачки воздуха, и открыл шлюзы сразу, как за мной закрылись двери предыдущего отсека. Меня резко выбросило в космос. Но я сразу вернул себе пламенные крылья и осмотрелся. В нашу сторону двигался целый флот. Плазменная ракета ближнего боя пронзила один из кораблей заводов. Я ужаснулся. Громадное судно вспыхнуло. Я передал по коммуникатору просьбу о помощи людям. Следующая ракета летела в наш лайнер. Там была Элис, и я не мог позволить убить ее. Мгновенно в руке материализовался пучок плазменной энергии, которой я с силой швырнул по траектории ракеты. Взрыв произошел в космосе. Лайнер не задело. Я окружил себя небольшим полем, и в меня попала очередная плазменная ракета. Впитав ее силу, я отправил заряд к ближайшему кораблю противника. Энергии хватило, чтобы испепелить его ровно наполовину. Десятки плазменных ракет были выпущены по кораблям. В меня летела леденящая. Та, что недавно причиняла столько боли. Но я быстро увернулся, и орудие смерти звезд пролетело мимо. Вокруг меня взрывались корабли, а к следующим уже летели новые ракеты. Боевые лайнеры герцога успели сделать первый залп и попали в три корабля. Я с досадой осознал, что противники перебьют нас раньше, чем я смогу добраться до каждого судна. Это было не тело тени, которое бы разнесла всех в пух и прах, а тело обычного парня, который мог уничтожать корабли по одному. Я бросил залп в очередной корабль и отправил вихрь к следующему. Пока уничтожал два, противники уничтожили еще десять наших. С учеными, инженерами и рабочими. Меня охватила ярость. Я раскинул руки, и огненный поток захватил очередное судно, превращая металл и все живое на борту в пепел. Это был ад. Самый настоящий. Я еле успевал отводить ракеты от нашего лайнера. Все вокруг полыхало. Стреляли и плазменными, и леденящими ракетами. Вторыми целились преимущественно в меня. Тело начало уставать. Я боялся, что не смогу защитить Элис, и решил перенести ее подальше от бойни. — Пусть все уходят через червоточины! — выкрикнул я, чтобы сигнал от коммуникатора услышали. — Принято! — ответил Роберт. Я открыл за лайнером огромную пламенную червоточину. Постарался расположить ее боком к врагам, чтобы ракеты не долетели. Как только огонь заполнил все частички окружности, квантовый двигатель лайнера засветился зеленым. Мое сообщение передали на все корабли. Но большинство уничтожат раньше, чем успеют уйти. Я отбросил панику и создал еще с десяток червоточин. Не было времени четко представлять конечное место. Я надеялся, что все перейдут в космос. в любую часть вселенной подальше отсюда тело накопило достаточно энергии из попавших в поле плазменных зарядов. я не успевал отбивать те что были направлены к кораблям еле уворачивался от тех что летели в меня испепелил еще с десяток кораблей держался до последнего пока все целые звездолёы не преодолели порталы, а у королевского флота осталось еще с пятьдесят боевых судов они перестали целиться в меня. оставшегося среди ада догорающих кораблей, что не смогли выбраться. Это делало меня еще злее. Я закрыл червоточины. Точкой невозврата стало то, что корабли направили леденящие ракеты к Левия. Я прочувствовал ее боль от первых залпов. Она шептала, молила о помощи. Если бы тут была моя мать, то я бы испепелил ее корабль самым первым. Все сочувствие в миг пропало, оставив только жажду смерти. Во мне проснулась искра, и она мечтала наполниться кровью, неважно чьей, но мне было важно. Поле заискрилось от переизбытка энергии. Тело не выдерживало, открывая старые раны. Но я накапливал силу, как можно больше. Кровь рассыпалась сгустками и плавилась, летая красными нитями в огненном вихре. Я собрал вокруг себя всю мощь, что только смог. Большую часть мне подарила ливия Часть сознания затуманилась, давая волю искре. Поле разразилось огнем, превращаясь в самый настоящий смерч. И я отпустил свое создание на волю. Его хватило на десять кораблей, и моя душа ликовала, окутанная пеплом сожженных орудий и смерти врагов. Искре хватило этого сполна, чтобы напитаться вдоволь. И я словно проснулся. Меня охватил ужас. От всех догорающих кораблей вокруг. В меня летела очередная ракета. Еле увернулся от леденящей смерти. Не осталось сил биться, и я надеялся, что мне хватит сил для спасения. Теперь все голубые ракеты летели в меня. За доли секунды я открыл огненный портал, и тело проскочило сквозь него. Представил Элис, чтобы оказаться рядом с ней. Червоточина за мной мгновенно закрылась, и я падал в снежной метели. Не было сил даже расправить крылья. Все вокруг было белым-бело. Через мгновение тело упало в снег, и я закрыл глаза. Меня заметали белые хлопья.